Знакомый приём Райкина, едва завидя Гусакова, сделала движение руками, мол, всё спокойно. Ипполит и постоялец не выходили. Но не прошло и пяти минут, как Райкина начала трубно сморкаться. Это был сигнал. Гусаков увидал человека лет тридцати в расстёгнутом плаще, в косоворотке с расшитым воротником, кепи в виде блина с коротким козырьком. Челюсти человека были плотно стиснуты, левая века чуть опущено Человек зорким, настороженным взглядом скользнул по фигуре Гусакова и направился к выходу. Правую руку он держал в кармане. Гусаков вскочил со стула, на котором сидел и устремился к человеку. — Извиняйте за беспокойство. Огоньку не найдется ли? Спички в мать их кочерги отсырели. Человек на мгновение задумался, но потом с кривой усмешкой полез левой рукой в карман и протянул спички. Гусаков чиркнул одну, сломал, другую нечаянно загасил, стал зажигать третью. Человек сквозь зубы со злобой сказал «Оставь спичк себе». И хотел идти дальше. Гусаков преградил ему дорогу. «Ну подожди, вот видишь, и прикурил я, а то оставь. Так, брат, прокидаешься, спички тоже денег стоят. Я, понимаешь, из Твери привез вещички толкануть». Гусаков мучительно соображал, какую он привез вещичку. «Закачаешься, брулиантовая». Человек сильной рукой отодвинул Гусакова и прошипел, не разжимая челюстей. Линяя целья, пока лупыхи не оторвал. «Котлы, прими за синюю!» Жалобно заскулил Гусаков и протянул карманные часы. «Возьми, у меня внутри все горит, выпить страсть, как хочется!» Гусаков, подобно клещу, вцепился в рукав подозрительного субъекта. Он знал, что Соколов прибудет сюда с минуты на минуту, ибо отцы рукой подать. Сутолоки, которые он сам создавал, Гусаков успел прощупать, в кармане субъекта был револьвер, и каждую секунду мог прогреметь выстрел. Но вот, наконец, влетел Соколов. Рядом с ним был, понятно, неразлучный друг жеребцов. Соколов, завидя субъекта, радостно воскликнул. «Кого вижу? Собственная персоной и семафор». «Откуда взялся?» «А я полагал, что ты, семафор на каторге к тачке прикован. Виноват, ошибся. Страсть, как хочется с тобой побеседовать. Руки подними, ну». Сделаем маленькое отступление. В сыскной полиции была обширная коллекция фотографий особо опасных преступников. Соколов изучил ее на зубок. Вот почему, увидав знакомое лицо, он тут же вспомнил его кличку. На мгновение семафор от неожиданности опешил затем выдернул из кармана револьвер направил в голову соколова прогремел выстрел жеребцов который первым бросился на преступника отвел руку но сам охнул пуля на вылет прошла через плечо гусаков сбил с ног преступника соколов и обливающийся кровью жеребцов навалились на него нацепили наручники где и палить спросил соколов спроси у ангелов дерзко отвечал семафор Сыщики поднялись в номер семафора, семёна Кобылянского, 29 лет, пять раз судимого, бежавшего с чужим паспортом с каторги. На полу в луже крови плавал и Ипполит. Голова его была перерезана от уха до уха и повернута в сторону спины, особый знак убийцы. Семафор не запирался, с некоторым бахвальством он говорил. «С этим?» — он кивнул на труп. Я познакомился в Мадриде, мы в бильярд играли, потом я его водкой угощал. Много он на дармовщинку вылокал Он сказал мне, «Наша барыня богатая, бриллиантов на 10 миллионов, мне украсть никак нельзя, тут же подумают, а вот ты...» Я не стал говорить про мокруху, хотя с самого начала решил барыню убить. Она так спокойнее. Это ты показал мне окна и рассказал про бал, потому как украшения наденут. Загодя все высмотрел, выбрал место за дубом, долго выжидал. Глядь, свет зажегся, я шась на карниз. Он широкий, удобный, меня не видать, а я вижу, как на ладони. И как барыня ящик в стене открыла, и как потом ключи в комод спрятала». Соколов, обычно никогда не перебивавший излияние преступников, на этот раз жестко сказал, «Да я все про тебя, Симафор, знаю. И как ты спрыгнул вниз, и как курил за дубом голос, вот на столе как раз пустая коробка из-под этих папирос. И как ты вылез в окно, и как душил молодую барыню, а старая с постели вскочила и на тебя с кулаками полезла. Ты мне скажи, где украденные тобой драгоценности?» «Ха-ха!» — загоготал Симафор. «Мне все равно крышка. Отдам я свои сокровища или не отдам? Так я лучше тайну унесу в могилу. Я этого замочил, чтоб не приставал. Где бриллианты, где моя доля? И вам не скажу». Несколько дней Соколов бился с матерым преступником, но тот стоял как стена. «На, кожу с живого сдирай, бриллианты не отдам». И тогда у сыщика родилась некоторая идея.